Глава 109. Туалет Руссо. Когда господин де Куаньи ушел, Руссо, чье направление мыслей после этого визита совершенно изменилось, уселся с глубоким вздохом в полукресло и утомленно произнес. Экая досада, до да чего же утомительны все эти люди с их приставаниями? Эти слова не ускользнули от внимания Терезы, которая как раз вернулась в комнату. Она стала перед ним и воскликнула. «Вы гордец!» «Я?» — удивился Руссо. «Да! И вы тщеславный! Вы лицемерный!» «Я?» «Да, да! Вы в восторге, что вас приглашают ко двору, а сами прикидываетесь, будто вам все равно!» «О, Господи!» — пожимая плечами, вздохнул Руссо, которому было неловко, что Тереза его раскусила. «Да неужто вы убедите меня, что не почитаете для себя величайшим счастьем исполнить королю свои песенки, которые вы тут бренчите на спинете, как последний бездельник?» Руссо метнул на Терезу разъяренный взгляд. «Вы, дура! — объявил он, — для такого человека, как я, невелика честь предстать перед королем. Почему он на престоле? Да потому что по капризу природы рожден от королевы». «Что до меня, то я заслужил право быть приглашенным королю и развлекать его своим искусством. Этим я обязан своему труду и таланту, который развил трудом». Однако Тереза была не из тех женщин, кто так просто признает свое поражение. «Хотела бы я, чтобы господин Сортин услышал, как вы тут разглагольствуете. Он бы вам живенько предоставил одиночку в беседре или камеру в шарантоне». «Ваш господин Сортин? — отпарировал Руссо. — Тиран на службе у тирана, а человек, у которого единственное достояние его гений, беззащитен перед тиранами. Но если господин Десартин начнет меня преследовать... — Да что? — поинтересовалась Тереза. — Да, я знаю, — вздохнул Руссо. — Мои враги будут счастливы. — А почему у вас кругом враги? — спросила Тереза. — Да потому что вы злой, потому что вы набрасывались на всех подряд. Вот у господина Вольтера сплошь друзья. — Да, это правда, — с ангельской улыбкой согласился Руссо. — То-то и оно. Господин Вольтер — дворянин, прусский король, его ближайший друг. Он богат, у него свой выезд и замок в Ферне, и всем этим он обязан своим достоинством. А когда он является ко двору, он не щеголяет напускным презрением. Он там, как у себя дома. «А я, по-вашему, — спросил Руссо, — не почувствую себя там, как дома. По-вашему, мне не в домек, откуда берутся деньги, которые там тратят, и я не знаю цены почестям, которые воздают монарху. Милая, вы обо всем этом судите в криф и в кось. Поймите, если у меня презрительный вид... — Значит, я испытываю презрение. Поймите, я презираю придворную роскошь, потому что она украдена. «Украдена — Украдена! — фыркнула с безмерным возмущением Тереза. — Да, украдена. У вас, у меня, у всех. Золото, которым расшиты кафтаны этих царедворцев, следует вернуть беднякам, не имеющим хлеба. Я этого не забываю и потому с отвращением отправляюсь ко двору. «Нет, я не говорю, что народ счастлив, но все равно король — это король», — сказала Тереза. «Я подчиняюсь ему. Чего же еще?» «Вот-вот, подчиняйтесь, потому что боитесь. И не прикидывайтесь, будто едете против воли, не прикидывайтесь храбрецом, иначе я отвечу вам, что вы лицемер и радуйтесь приглашению». «Я ничего не боюсь», — гордо заявил Руссо. «Ах так!» «Тогда попробуйте высказать королю хотя бы четверть того, что вы только что наговорили». «Непременно выскажу, если внутреннее чувство велит мне это сделать». «Вы?» «Да, я. Разве я когда-нибудь отступал перед опасностью?» «Ой, да вы не посмеете отнять у кошки кость!» которую она грызет, из страха, что она вас поцарапает. А что будет, когда вы окажетесь среди гвардейцев военных со шпагами? Уж я-то вас знаю как сына родного. Сейчас вы побреетесь, напомадитесь, прихорошитесь, прищуритесь, чтобы незаметно было, какие у вас маленькие да круглые глазки. А при таком загадочном прищуре можно подумать, будто они у вас огромные, как ворота». «Да-да, сейчас вы потребуете у меня шелковые чулки, напялите кафтан шоколадного цвета с остальными пуговицами, новый парик, наймете фиакр, и наш философ покатит, чаровать дам. А завтра, ах, завтра будут восторги, томность, вы будете влюблены, будете писать и орошать кофе слезами. Уж я-то вас знаю». «Ошибаетесь, милейшая». — возразил Руссо. «Я же вам сказал, меня принудили явиться ко двору. Я пойду туда, потому что боюсь скандала, как боится его всякий честный гражданин. Я отнюдь не принадлежу к тем, кто отказывается признать верховенство гражданина в республике. Но угождать придворным обтирать свой новый кафтан на золотое шитье этих господ из Эйдебёв — нет, нет, никогда. И если вы меня поймаете на этом... «Можете издеваться надо мной, сколько вам влезет!» Примечание. Эй, Дебёв, буквально «Бычий глаз». Зал Версали с единственным овальным окном в форме бычьего глаза, давшим залу название. Он примыкал к спальне короля и служил приемной, где придворные дожидались приглашения присутствовать при королевском туалете. Конец примечания. «Так вы что же, не переоденетесь?» — насмешливо осведомилась Тереза. — Нет. — Не наденете новый парик? — Нет. — Не прищурите глаза? — Я уже сказал вам, что поеду туда как свободный человек, без жеманства и страха, поеду ко двору как в театр, и мне безразлично, понравлюсь я актером или нет. — Но уж побриться-то вы и побреетесь, — не отставала Тереза, — а то щетину у вас в локти длиной. «Я же сказал вам, что ничего не изменю в своей внешности!» Тереза так громко расхохоталась, что оглушенный Руссо удалился в другую комнату. Однако Тереза не перестала докучать Руссо и изводила его, как могла. Она извлекла из шкафа парадный наряд, свежее белье и начищенные до блеска башмаки. Все это она разложила на кровати и развесила на стульях. Однако Руссо не обратил ни малейшего внимания на ее труды. Тогда Тереза сказала, «Пора бы вам уже переодеваться. Наряжаться ко двору — дело долгое. Смотрите, а то не успеете в Версаль к назначенному времени». «Тереза, я вам уже сказал», — отвечал Руссо, — «что мне и так хорошо. В этом платье я ежедневно предстаю моим согражданам. Король, в сущности, такой же гражданин, как я». — Ладно, ладно, Жак, не упрямьтесь и не глупите, — вкрадчивым голосом увещевала его Тереза. — Вот ваше платье, бритва тоже готова. Ежели вы сегодня нервничаете, так я предупредила цирюльника. — Благодарю, — ответил Руссо, — но я только причешусь да надену башмаки, потому как в домашних туфлях выходить не годится. — Неужели у него и впрямь такая сильная воля? — удивилась Тереза. Она испробовала все — ласку, убеждения, самые язвительные насмешки. Но Руссо хорошо знал ее, он видел все ее уловки и понимал, стоит ему уступить, и хозяйка всласть поиздевается над ним. Поэтому он решил не сдаваться и старался даже не смотреть на нарядную одежду, которая подчеркнула бы его, как он выражался, естественную и приятную внешность». Тереза не выпускала его из виду. У нее оставалась последняя надежда на то, что Руссо не применет глянуть в зеркало, как это он делал всегда, выходя из дома. Философ был до крайности опрятен, если только в опрятности может существовать крайность. Однако Руссо был на чеку и, поймав беспокойный взгляд Терезы, повернулся к зеркалу спиной. «Пора было уже выходить». Философ обдумывал и запоминал, какие неприятные истины он сможет сказать королю. Обрывки этих истин он бормотал себе под нос, пока застегивал пряжки на башмаках. Затем он сунул шляпу под мышку, подхватил трость и, улучив момент, когда Тереза не могла его видеть, одернул обеими руками кафтан и жилет, чтобы не морщили. Вернувшись, Тереза подала ему платок, Каковой Руссо сунул в необъятный карман и проводил его до площадки, увещевая. «Ну, полно, Жак! Будьте же благоразумны! У вас ужасный вид! Вы смахиваете на фальшивомонетчика!» «Всего хорошего!» — ответил Руссо. «Вы похожи на мошенника, сударь!» — продолжала Тереза. «Будьте осторожны!» «А вы будьте осторожны с огнем!» — парировал Руссо. «И не прикасайтесь к моим бумагам!» «Поверьте мне, вы похожи на полицейского шпика!» в отчаянии бросила Тереза. Руссо не ответил. Напевая, он стал спускаться по лестнице и, пользуясь темнотой, почистил рукавом шляпу, левой рукой взбил полотняное жабо, короче говоря, быстро и умело завершил на ходу туалет. Внизу он решительно ступил в грязь улицы Платриер, правда, проследовал он по ней на цыпочках, и вышел на Елисейские поля, где была стоянка тех почтенных экипажей, которые из пуризма мы будем именовать дилижанцами, и которые вот уже 12 лет перевозили, или вернее будет сказать, истязали пассажиров, вынужденных из соображений экономии пользоваться ими, дабы добраться из Парижа в Версаль.